В конце пятого курса Чагина пригласили к ректору на чай. О мероприятии ему сообщили накануне, и весь вечер он думал об этом приглашении. И Сидор прежде не слышал, чтобы кого-то из студентов ректор приглашал на чай. Да это казалось, да, это казалось Чагину удивительным, но что в конце концов он знал о жизни ректоров. Помимо ректора Исидора, В чаепитии участвовали два Николая: Николай Петрович и Николай Иванович. Верной традициям школьных сочинений, их Сидор даёт их сопоставительную характеристику. Одного Николая от другого отличали отчество и цвет волос. Николай Петрович был чуть светлее, в то время как объединял их цвет глаз по определению Чагина грязно-коричневый. Если верить дневнику Такими же были их плащи и папки. Какой цвет стоит за этим обозначением, сказать затрудняюсь. Может быть, и не цвет даже, а общее негативное отношение мемуариста. Николай Петрович говорил негромким, бархатным голосом, голос же Николая Ивановича был значительно сильнее и как бы брутальнее. Материал для его описания Чагин подыскивает с трудом. О бархате, по его мнению, здесь не могло быть и речь. В конце концов, он останавливается на звуки распиливаемой фанеры, хотя и помещает в скобках знак вопроса. Что и говорить, фанера в комплекте с брутальностью, да еще и грязно-коричневым цветом, все это свидетельствует о неблагоприятном впечатлении, произведенном Николаями на Сидар. Но свидетельствует, кажется, и о другом. Начинающий мемуарист стремится к яркости. Он не привык жалеть ни красок, ни звуков. И вообще, Сидор довольно многословен. Словно камера видеонаблюдения, он фиксирует все, что происходит на его глазах. Так он описывает очередную просьбу ректора пересказать его ректора доклад восхищение слушателей, затем их попытку остановить пересказ и многократное заверение в том, что сверхъестественные способности студента очевидны. По настоянию ректора его доклад, он не хотел лишить гостей этого удовольствия, был все таки воспроизведен до конца. Главным в этой встрече был, однако, не доклад и даже не сходство и различия Николаев, кульминацией чаепития стал вопрос ректора Исидар друг мой: "Куда вас распределили в Иркутск?" Его собеседники покачали головами далековато. И тогда Николай Петрович было ясно, что из двух Николая фон главный, бархатным своим голосом спросил: "А вы бы хотели остаться в Ленинграде? «Хотел ли Хотели Хотел ли?» очень выдохнул Чагина, "что разве это возможно?" "По слову поэта" произнес Николай Петрович, "и невозможное возможно". Николай Иванович строго отказался и сказал: «Но это, как говорится, уже отдельный разговор". Отдельный разговор состоялся на следующий день в номере гостиницы Европейская. На этот раз чая не было. Когда Исидор и оба Николая сели за стол, официант принес бутылку советского шампанского и бутерброда с краковской колбасой. Он хотел было открыть бутылку, но Николай Петрович сказал, что этого не требуется сами умеем, подтвердил Николай Иванович со значением. — И имеете в виду, мы умеем не только это. Официант посмотрел на него не без испуга и попросил разрешения удалиться. Вы, Николай Иванович, заставили его трепетать, засмеялся Николай Петрович. Я бы даже сказал, трепещать. Люди должны трепещать. Николай Иванович поднял правую руку и сжал кулак. Трепетать и пищать!» А бутерброды слегка заветрились», — сказал Николай Петрович, меняя тему. Факт не в пользу заведения. Вы работники общепита?» — спросил у Николаев и Сидор. Николай взглянули друг на друга и рассмеялись. Мы сотрудники Центральной городской библиотеки, ответил Николай Петрович. Я представляю в ней отдел внутренней безопасности. А Николай Иванович отвечает за гражданскую оборону. сокращенно — гроб. Николай Петрович улыбнулся, но Николай Иванович был уже опять серьезен. Николаю Петровичу совсем, как говорится, не справиться, так что немного помогаю ему и по части безопасности. Хобби такое, уточнил Сидор в свободное время. Николай Петрович потянулся за бутылкой. Просто Николай Иванович понимает гражданскую оборону в широком смысле обороняем граждан от всяких гадов. Николай Иванович рубанул рукой по столу и Чагин понял, что библиотека куда более тревожное место, чем можно было бы ожидать. Николай Петрович освободил пробку от проволоки и как бы душая обхватил ее ладонью. Пробка несколько мгновений билась в его руке издавая едва слышное шипение. Когда она затихла, Николай Петрович молча положил ее на скатерть. Над горлышком показалось, растаяло лёгкое облачко. "Без хлопка", констатировал Сидор. «Хлопки нам не нужны", пояснил Николай Иванович. "это дешевый спецэффект". И Сидор вспомнил новогодние ночи в Иркутске. Он рассказал Николаем, как прекрасны летающие пробки с ед, из которых извергается струя пены. Николай Петрович предложил не путать шампанское с огнетушителем, и на этот раз засмеялись все. Николай Петрович разлил шампанское по бокалам. За наше сотрудничество. Чокнувшись, Николайми и Сидор выпил бокал до дна и взял бутерброд. Во рту его таяли тонкие ломтики колбасы. Чагин хотел было уточнить характер сотрудничества, но ему было жаль отвлекаться от сказочного колбасного вкуса, и он взял второй бутерброд. Вам "О чем то говорит фамилия Шлиман?" спросил Николай Иванович. «Шпион — шпион. Чагин потянулся за третьим бутербродом. Звучит по-шпионски. Все они, блин, горелые шпионы, Николай Иванович нахмурился. "Шлиман откопал трою". Но нас товарища интересует не Шлиман, а Шлимановский кружок. Николай Петрович взял пробку двумя пальцами и некоторое время рассматривал, как бы сожалея, что ей не удалось полетать. Мы внедрим вас в этот кружок, в голосе его сквозила беззаботность. Николай Петрович метнул пробку, в стоящую на подоконнике хрустальную вазу Пробка влетела в нее, не коснувшись краев. Согласны? И Сидор, возможно, еще бы подумал о том, стоит ли ему внедряться, но точно бравшенная пробка развеяла все сомнения. Дробясь в хрустальных гранях, она лежала на дне вазы решающим аргументом. Чагина убедили элегантность и точность броска. Вероятно, именно так его и собирались внедрять, ответил Согласен. В безопасности библиотек он не видел ничего предусудительного. Видимо, согласие Чагина и было целью этой встречи, потому что ничего существенного больше сказано не было. На следующий день Сидор гулял по городу хозяйской походкой, ощущая себя владельцем Петропавловской крепости и Эрмитажа. Это было сладкое чувство, и он знал, что сейчас и не в силах с ним расстаться. Чего бы от него не потребовали, Николай. Да, собственно, ничего особенного они и не требовали, утешал себя Чагин. И все же произнесенное согласен родило у него сомнения, которых поначалу не было. Согласен ли? Если да, то с чем? И Сидор почувствовал смутное беспокойство рыбы, заглотившей наживку, в тот крайний миг, когда крючок ещё неощутим. Николай Петрович оставил номер своего телефона, и Сидор по этому номеру позвонил. Он подробно описывает телефонную будку у ворот, ведущих к двенадцати коллегиям. Обилие деталей отражает, так сказать, разлад в душе автора. Это состояние передается посредством рассказа о бездушном телефоне-автомате, который противопоставлен человеку-чувствующему. Не то, чтобы Есидер использовал деталь в качестве художественного приема, он все так описывает, потому что так запоминает. Сквозь немытое стекла телефонной будки Чагин видит, как дружно двигаются машины на зеленый свет. Он слушает короткие гудки, и ритм гудков совпадает с ударами его сердца. Дважды выходит из будки, уступая место другим. Пока Николай Петрович наконец не откликается, я тут дал согласие на внедрение, начал было Чагин, помню, перебил его Николай Петрович: "Давайте обсудим эту приличную встречу". Есидр помолчал. Я хотел узнать, с какой целью меня внедряют. Хороший вопрос. Главное своевременный. Чагин хотел еще что-то спросить, но Николай Петрович строго сказал: Встретимся дня через три». Где? спросил Сидор. Мы вас сами найдем», — ответил Николай Петрович и повесил трубку. Через три дня, выходя из университета на набережную, Чагин увидел обоих библиотекарей. Поздоровавшись, они поздравили его с принятием в штат университета. И Сидор хотел было спросить, откуда им это известно, но Николай Петрович с улыбкой показал на телефонную будку. Из нее звонили Исидор кивнул. Такая проницательность его уже не удивляла. На этот раз они не поехали в европейскую. Чагину была предложена прогулка. Когда Исидора повторил свой вопрос о цели внедрения, Николай Иванович неожиданно взорвался. Только не надо строить из себя целку. Вы что, в самом деле ничего не понимаете? Не понимаете, что у библиотек много врагов? Он посмотрел на Чагина злым продолжительным взглядом и вдруг спросил: "Илиаду Гомера читали?" Опешив, усидор ответил, что не читал. Николай Иванович закатил глаза, как человек, который мог вынести многое, но не это. Николай Петрович похлопал тёску по плечу, затем обернулся к усидору. "Прежде всего я хотел бы попросить вас ничего не обсуждать по телефону. Телефон это для экстренных случаев." «А какие могут быть экстренные случаи?" спросил Чагин. "Да в том-то и дело, что никаких". Николай Петрович объяснил, что и просят посещать заседание совершенно безвредного Шлимановского кружка, где речь идет преимущественно о Трое и о том, кто ее раскопал. В целом у Николаев была информация об этих заседаниях, но пользуясь удивительным даром Чагина, Они хотели бы обладать исчерпывающей информацией, только и всего. Подойдя к Сфинксам, они спустились по лестнице к Неве. Когтистые теистые лапы Сфинксов рождали у Исидора неприятные ассоциации. Он спросил: "Если этот кружок безвредный, тогда зачем за ним следить? А чтобы не стал вредным?" сказал Николай Иванович уже спокойно. Николай Петрович положил Чагину руку на плечо. А то ведь, знаете, как бывает, доброкачественная опухоль превращается в злокачественную. Вверх по течению не вышел прогулочный катер. Разрезая воду, поднимал такую волну, что было неясно, как вообще он держится на поверхности. Эту картинку автор дневника также не оставляет без толкования. Он пишет, что чувствовал себя таким же судёнышком. Его тоже захлёстывали волны, Двигаясь за пенным следом катера, взгляд Чагина столкнулся со взглядом медного всадника. За несколько прошедших дней он уже привык считать его земляком. Вы можете загадать желание, сказал Николай Иванович. Стоите между двумя, как говорится, Николаями. Николай Петрович достал из кармана ключи. Я знаю, какое желание вы загадали. Так вот, оно уже исполнилось. Николай и загадочно перемигнулись и немедленно превратились в сфинксов. Сфинкс Николай Петрович. Как молодому специалисту вам выделена квартира на улице Пушкинской. Сфинкс Николай Иванович. Два шага от Невского. Он произнес это как-то даже обиженно. Чагин молчал. Николай Петрович надел кольцо брелока на палец, и ключи начали тихое вращение. Раскрутив ключи до нужной скорости", Николай Петрович пропел. "Послушайте, Есидор Пантелеевич. Мы ценим свободный выбор человека. Не хотите помогать библиотеке, мы прямо сейчас и расстанемся". Была без радости и любовь, разлука будет без печали. Мы найдем, кому вручить эти ключи. Взгляд Николая Ивановича опять стал злым. Короче вы хотите нам помогать, или вы не хотите нам помогать? Эхом отозвался Николай Петрович, и Сидору казалось, что ключи готовы были сорваться с его пальца и навеки кануть в Неву а "С ними, та ленинградская жизнь, которая его так манила", хочу, тихо ответил Чагин. Николай Петрович перестал крутить ключи, позвонил именно манер Колокольчика и Переды Сидору, вручил также папку "Ваше жизнеописание» выучить на зубок. И Сидор хотел сказать, что все прочитано, им знает на зубок, но решил, что это было бы хвастовством. А еще ему было непонятно, зачем нужно учить собственное жизнеописание, но он промолчал и здесь, папку положил в портфель. Когда уже прощались, Николай Иванович протянул ему две книги для лучшего понимания оперативного материала. Первая из них биография Шлимана из серии Жизнь замечательных людей, вторая Илиада. Расставшись с Николаем, Есидор перешел набережную. Стоял у Академии художеств и наблюдал, как сотрудники библиотеки повернули на мост Лейтенанта Шмидта. Николай Иванович двигался тяжело и косолапо, словно уравновешивая собой подпрыгивающего Николая Петровича. Руки Николая Ивановича были прижаты к телу, в то время как Николай Петрович увлеченно жестикулировал. Какими все таки разными могут быть Николай Когда они растворились в толпе, и Сидор пошёл по набережной, кто-то невидимый вел его, как после бешеной скачки всадник ведет под усце лошадь. Чагин чувствовал себя такой лошадью и удивлялся тому, как быстро эти двое сумели натянуть поводья. Шлимановский кружок. Он не очень понимал, на что дал согласие, а может и понимал, но не хотел себе в этом признаться. Через день Чагин въехал в квартиру на Пушкинской. В ней он только ночевал. Не находил в себе сил покинуть улицы города, так велика была его любовь к ним. Удивляясь своей ненасытности, Сидару утюжил проспект за проспектом, линию за линией. Даже занятия, рассчитанные на домашнюю обстановку, старался перенести в Ленинградские скверы. Там, например, он читал врученные ему материалы, которые постоянно носил в портфеле. Машинописные страницы из папки Биография Чагин читал в Румянцевском саду. С первых же строк этого сочинения чувствовалась его необычность, принимая папку из бестрепетной руки Николая Петровича, И Сидор предполагал, что речь идет о его собственной биографии. Дело, однако, обстояло иначе. В этом удивительном тексте Чагинскими были только имя и год рождения. Все остальное напоминало его жизнь в очень небольшой степени. Это не была биография в строгом смысле слова, скорее уж фантастический рассказ, героем которого был какой-то человек, условно Агун 2, родившийся на окраине Иркутска в семье сильного. Он ходил в другой детский сад, другую школу и окончил только семь классов. Рано лишившись отца, устроился учеником токаря на завод. Когда описание школьных лет закончилось, и Сидору стало ясно, что в жизни этого человека не было Лены Царевой. Он осознал, что это совершенно другая жизнь. Биография подробно рассказывала о нищенской обстановке его дома, что в целом соответствовало реальности. А вот самодельных книжных полок в действительности не существовало. У Чагиных дублеров была хорошая библиотека. Текст умалчивал о том, как все эти книги достались бывшему заключенному, зато прилагался их список. Он включал по преимуществу поэзию и философию серебряного века, а также русские эмигрантские издания двадцатых-тридцатых годов. Подразумевалось очевидно, что книги были подарены его отцу другими сынами. Исидор два рос пытливым ребенком, и несмотря на запрет матери, время от времени листал стоявшие на полках книги. Влюбившись в поэзию начала века, понемногу начал писать стихи сам.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 ответить на этот вопрос он не мог, потому что отца никогда не видел. Видел его Леонтий, сводный брат Сидора, сын его матери от первого брака. Мать изредка упоминала о Пантелее Чагине, лице полумифическом, поскольку о судьбе его было мало что известно. Маленькому Исидору мать говорила об ответственном задании, которое Пантелей будто бы выполняет где-то в европейской части страны. Там, по ее словам очень не хватало настоящих сибиряков, закаленных и несгибаемых. Имя и фамилии отца звучали эпически и рисовали мальчику богатыря, раздвигающего алтайские горы. Действительность однако оказалась сложнее. Первым в героической жизни Пантелея усомнился Леонтий, который был старше Исидора на шесть лет. Воспоминания Леонтия Пантелей были хотя и смутными, но в целом негативными. Отчим Леонтий определял коротким словом гвны. Он был уверен, что ответственных заданий в европейской части СССР такому бы никто не дал. По мере взросления Исидора об отцовских подвигах упоминалось все реже. В конце концов, под нажимом сына Мать в слезах призналась, что никакого задания не было, и что Пантелей бросил ее еще до рождения ребенка. Накануне своего внезапного ухода он произнес загадочную фразу: "Если родится мальчик, имя ему будет Исидар". Стиль высказывания был почти библейским и придавал таинственность небиблейскому, в общем, поступку Пантелея. Мать назвала сына Исидором, хотя имя ей не нравилось. Тогда она еще надеялась на возвращение мужа. Когда же стало ясно, что он не вернется, к имени успели привыкнуть. В дальнейшем о Пантелейе и Чагине мать и сын не говорили. Лишь однажды она упомянула о хорошей Пантелеевой памяти, которая, впрочем, не помешала ему забыть жену, ребёнка и мать промокнула фартуком глаза дорогу к родному дому. Замечу кратко, что эпизодическое упоминание о хорошей памяти Пантелея Чагина позволяет дать феномену исидоро генетическое объяснение. Неясно, правда, в чем заключались особенности памяти Пантелея, но то, что они упоминаются, кажется мне важным. Да? Биография Чагина отличалась от той, которую ему предоставили. Выучить текст проблема не составлял, он уже его узнал Вопрос был в другом: зачем? Только для того, чтобы он происходил из семьи репрессированного. Так, спрашивая и отвечая, Исидор дошёл до угла седьмой линии Васильевского острова, аптека номер тринадцать. Он осознал, что это дом Спицына, почему он здесь оказался. Первым движением Чагина было войти, но он медлил. Он владелец собственной квартиры и двух биографий. То, что произошло между ним и Николаем, каким-то образом оказывалось связано и со Спицыным. Эта связь была труднообъяснимой, но очевидной. Сейчас, когда ноги сами несли Чагина к Спицинскому парадному, он чувствовал себя обиженным ребенком. Войдя в парадное, он взлетел по лестнице, словно не к Спицуну бежала к Пантелею Чагину пожаловаться по сыновнему на обстоятельства. Только вот незадача. задача, Пантелей сам бежал, и притом довольно давно. Как ему пожаловаться? На лестничной площадке профессора Исидор перевел дыхание. Ну, во-первых, спицан мало похож на отца. Во-вторых, ничего такого, собственно, не произошло. Такого в дневнике жирно подчеркнуто. Среди множества звонков у двери Исидор отыскал нужный и позвонил извинился за приход без предупреждения. Спицын был явно веселее обычного и как-то опрятнее. В комнате профессора больше не было пустых бутылок, и вообще, как показалось Сидору, в ней прибавилось света. Он сел в предложенное Спицыным кресло, осмотревшись, заметил, что в лежащей на полу пирамиде книг появились новые издания. В свойственной ему манере Сидор перечисляет эти книги. Связаны они по преимуществу с психологией памяти. Чагин показал на новые книги. "Как хорошо, что вы не пали духом, напротив, духом я вознесся!» Специн сел в кресло против Уфидора. "Можно сказать, летаю", профессор смешно взмахнул крылами, и пружины кресла заскрипели. "А меня вот оставили в университете", сказал Чагин почти вызывающе, не отрывая взгляда от книг. Я пришел сообщить об этом вам. Сообщить? Спицын встал и направился куда-то в глубь комнаты. Да, об этом нужно петь. Подождите, я вам тоже кое-что сообщу. И Сидору почему-то показалось, что профессор все уже знает. Может, так оно и лучше, быстрее. Он жал подлокотники кресла и взглянул на Спицына. «Вам, Никита Глебчик, наверное, кажется, мне кажется, в руках у Никиты Глебча была бутылка водки. Что это событие нужно отметить. На столе появилась трехлитровая банка квашеной капусты. Открыв ее, Спицын подмигнул и, сидору, и наполнил рюмки. Они чокнулись и не донеся рюмку дортач один спросил: "Вас не удивляет, что меня оставили на кафедре?" Спицына прокинул рюмку одним махом. Несколько. Было бы странно, если бы вас с вашей памятью не оставили. Он зацепил вилкой капусту. Плохо только одно. И Сидор вопросительно посмотрел на Спицына. Что? Что кроме капусты у меня ничего нет? А ведь сегодня великий день. Я вам сейчас все объясню. То с чем Сидор пришел к профессору, Дымом спицинской папиросы приблизилась к окну и вытянувшись в синюю змейку выскользнула наружу. Спицын меньше всего ждал покаяний, а Исидор больше не собирал скаиться. Желание прошло. Профессор, оказывается, устроился на работу. Служил он теперь в Первом медицинском институте и занимался проблемами памяти. Взяли Спицыну в первый мед вроде бы читать философию, но изучаемая им тема счастливо соединилась с исследованиями психологов и физиологов. Первым о ком вспомнил профессор в первом меде, был Сидор, чья волшебная память впоследствии явилась миру посредством спицынской книги. В поисках чагина профессор уже намеревался связываться с Иркутском, как вдруг и Сидор Звон рюмок, шлёпал не на тарелку, пришел к нему сам. Чагин явился во благо так определил это профессор. Его опьянение сказывалось на движениях, но не на настроенности мысли. Готов ли Исидор сотрудничать с ним? Этот вопрос Чагину ставили сегодня уже во второй раз. Он поднял глаза на спицу: "На готов, без всяких сомнений". Это было чистой правдой. Звон о рюмок. Теперь Чагин смотрел в глаза профессору без боязни. Он чувствовал облегчение. Разговор со Спицыным как бы снимал вопрос о законности его попадания в университет и получения квартиры на Пушкинской. Спицын еще продолжал говорить, но слова его больше не достигали у ушей Сидра. Кружась осенними листьями, они опускались на книги, стулья и застилали ковром щербатый паркет. Листья падают во благовремени, и Сидор вдруг понял, что думает вслух. Июнь время листопада глухо отозвался спицом. Теперь он сидел, откинувшись на спинку стула, и лицо его было закрыто руками. И я пришел во благовремени поразился совпадению и вы могли бы считать себя осенним листом если бы не ваши мнемонические способности спицун устроил локти на столе и положил на них голову ведь листья ничего не помнят ничего перед ними стояли две пустые бутылки когда появилась вторая и сидр не заметил иногда мне хотелось бы быть листом Есидор думал, что говорит это профессору, но перед ним стоял моряк. Он представился Есидору как Кафтаранг Матвеев. Хотя не знал, что это значит, но слово ему понравилось. Кафтаранга покачивало. Оглядевшись, Есидор понял, что находится на стрелке Васильевского острова. В руке он держал портфель. Стрелка была освещена тем странным светом, который не имеет отношения к дню но еще менее связан с ночью. Чагин почувствовал неловкость, как человек, случайно выдавший сокровенное. Просто листья не обладают памятью, пояснил он Кавторангу. Это открытие профессора Спицуна». Во взгляде Кавторанга отразилась гордость за советскую науку. Отвечая откровенностью на откровенность, он рассказал Исидору, что в белые ночи на западном берегу Крестовского острова Можно встретить закат, а потом, перейдя на восточный берег через полчаса встретить рассвет. С этой целью он как раз направлялся на западный берег и предложил Чагину составить ему компанию. Они двинулись на Крестовской вдвоем. Кивнув на портфеле Сидора, Кафтаранк спросил не водка ли там. Чагин ответил, что книги, например, Илиада. Кравтаран тут же вспомнил, что в этом произведении есть список кораблей, которые он смог дочитать только до половины. И Сидор признался, что даже половину не прочел, вообще ни строчки. После часа оживленной беседы Чагин заметил, что они идут не туда, но ничего не сказал. Еще через полчаса обнаружилось, что Кравтаран исчез. В конце концов, И Сидор набрел на станцию площадь Ленина и встретил рассвет в метро. Около полудня Чагин проснулся в своей квартире, не отказав себе в удовольствии ещё раз произнести слово своей, он обратил внимание на то, что перед сном успел снять только туфли. Книгу о шлимане из серии Жизнь замечательных людей Есидер начал читать в Юсуповском саду, временами поднимал глаза и смотрел на мамаш с корясками. Дети постарше бегали по гранитному парапету вдоль пруда. Вообще-то Чагин переносил детские крики с трудом, но читая сейчас о рождении Шлиманов в многодетной семье, находил их уместную иллюстрации к тексту. Шлиман, Яган Людвиг Генрих Юлий 1722 года рождения. Сын Мекленбургского пастора, раздражительного, крикливого и малый, в общем, напоминающего улыбчивых пасторов с Рождественских открыт. Минна Менке, детская любовь Генриха. Он проводит с ней все свободное время, и, как хочется верить биографом, рассказывает ей о троге. Тогда же мечтательный ребенок делает мини предложение. По достижению нескорого еще совершеннолетия он собирается на них жениться, доброй и тихая мина согласно. Это обстоятельство производит сильное впечатление на Есидора. «Согласна», — отмечает он в скобках. Не сомневаюсь, что в этот момент ему вспоминается Ленна Царёва. История с Минной и Сидором излагается, вообще говоря, довольно подробно. Судьба этой пары трагическим образом определяется судьбами других пар. Жена пастора Шлимана умирает, и он воспитывает детей один. Отец семейства безуспешно борется с нищетой, и как-то так получается, что исчезает крупная сумма казенных денег. К богатым деньги идут а у бедных исчезают и свои, и чужие, обычное дело. Скандал развивается медленно, но неуклонно. В центре внимания оказывается служанка Шлиманов Фройрен Фикхен, какет крамодница. Роль её в этом скандале ясна не до конца. Проблемы, судя по всему, порождены тем, что в гардеробе Фройрен Фикхен неожиданно появляются бархатные платья. Чуткая общественность бьет тревогу, поскольку стоимость платьев не соответствует доходам девицы. А параллельно, ну да, это странная история с казенными деньгами. Семейство Шлиманов становится, как сказали бы сейчас, токсичным. Родители Минны запрещают ей общаться с Генрихом. Для него это время глубокой печали и непрестанных слез. Десятилетнего мальчика отсылают в дом дяди Фодриха. В следующем году шлиман младший поступает в гимназию и переезжает в соседний городок, где живет в семье музыканта Лауэ на полном пансионе. Пансион однако оказывается не таким полным, как мечталось. Семейство Лауэ очень экономно. Из всех чувств у Шлимана в ту пору главное чувство голода. В конце концов пастора публично обвиняют в растрате и отстраняют от службы. Потрясенная фройлен Фикхен покидает пасторский дом. Для учебы Генриха в гимназии больше нет средств, и мальчика переводят в недорогое реальное училище, где ему удается проучиться два года. Когда отцовские деньги исчерпываются окончательно, Шлиман оставляет учебу, И устраивается на работу в семью деревенского лавочника Гольца. Примерно в это время он случайно встречает Мину, но успевает лишь обнять ее и сквозь слезы обменяться несколькими словами. Эта краткая встреча помогала ему в дальнейшем переносить все невзгоды. Он увидел, что Минна все еще любит его. У Лавочника Гольца Генрих работает по 18 часов в сутки. Об учёбе больше нет и речи, потому что все оставшиеся от работы часы мальчик спит. Собственная сама жизнь Генриха похожа теперь на дурной сон, в котором он проводит пять лет. Шлиману девятнадцать. На борту брига Доратея он отправляется в Венесуэлу, но у берегов Голландии судно по рассказам героя терпит крушение. Шлиману чудом удаётся спастись. Он остается в Амстердаме, где устраивается посыльным. сыльным. Своё скудное жалование Генрих тратит самым причудливым образом. Он учит языки, причем на каждый тратит в среднем по три месяца. И Сидор перечислил их в соответствии с порядком изучения: голландский, английский, французский, испанский, португальский, итальянский и привычка к трудностям, а русский Русский Шлиман изучает по Потелемохидия Василия Третьяковского. В 1846 году Генрих Шлиман отправляется в Петербург торговым представителем фирмы Шредеры компания. В русской столице немец осваивается довольно быстро и вскоре открывает там собственное дело. К 24 годам он становится купцом первой гильдии. Ощутив себя триумфатором, Генрих готовится сложить доставшиеся ему лавры к ногам минной Менкенке, но здесь ещё дораз использует выражение солдата срочной службы, она его не дождалась. Незадолго до предложения Генриха Минна вышла замуж за неведомого господина Рихерса, купец первой гильдии, сражен на повал. В подробном описании Шлимановской юности и больше всего интересуют две вещи. Первая это, конечно же, отношения с Минной. И Сидор пишет, о ранних влюбленностях вообще и о своей любви к Лене Царевой в частности. Сравнивая две любовные истории, это сделано не прямо, но сопоставление читается — Чагин как бы завершает давний диалог с самим собой. Он говорит себе, что в расставании со школьной любовью не было, оказывается, большой беды. Очевидным образом он отвечал на важный для него вопрос: не стоило ли ему позднее попытаться сблизиться с Леной Царевой. Нет, не стоило, об этом говорил опыт Шлимана. Она его не дождалась. Едва ли не небольшой интерес у Чагина, как мне показалось, вызвали страницы посвящённый изучению языков. В этом словосочетании акцент стоял на изучении. Очевидно, и Сидор рассматривал этот сюжет как одно из дорожек к пониманию своей удивительной памяти. Чагин подробно останавливается на Диковинном Шлимановском методе изучения. Гениальный самоучка Шлиман в этом, как впрочем и во многом другом, ни на кого не похож. Он никогда не заучивал отдельных слов запоминал их в составе высказываний. Потом эти высказывания расширял, ходя вокруг первоначального зерна концентрическими кругами, наматывал на него новые смыслы и слова. Примечательно, что Шлиман не занимался с профессиональными преподавателями, и это ощутимо удешевляло занятие. Для перевода слов ему было достаточно общаться с носителем языка. Кстати говоря, носителя русского он не нашел, И изучал язык самостоятельно. Повторю по теле Телемахиде. Много бы я дал, чтобы услышать его русский. Что меня по-настоящему удивило это сентиментальные строки, посвященные Сидором Шлиману. Речь у них шла о том, что в чудаковатом немце Чагин нашел родственную душу. Да, они были очень разные, но ведь и сам Шлиман был разным. Просто какими-то гранями своей личности и биографии он напоминал Чагина. Оба обладали особенной памятью, и опыт первой любви у обоих был печальным. В этих словах мне послышалось, что ты из Вертера, который так мне всегда казалось, всю свою трагедию придумал сам. Наконец у обоих было трудное детство. Мысль о трудном детстве заставила и вспомнить о вручённой ему биографии. Ложась в один из вечеров спать, я подумал о том, как странно устроена жизнь. Мог ли я еще пару месяцев назад предположить, что буду так живо интересоваться биографиями Чагина и Шлимана? Не мог, ответил себе засыпая. Конечно, не мог. Проснулся от звука шагов по крыше. В темноте из сидоровой квартиры светлел прямоугольник окна. Все повторилось: шаги, фигура в окне. Я знал, что снаружи меня не видно. В детстве любил быть невидимым, представлял себе, как невидимый слежу за кем-то. Эти картинки предшествовали той загадочной минуте, когда бодрствование переходило в сон. Глаза мои снова закрылись, раму легонько дернули. Оставаться невидимым не было больше никакой возможности. Стараясь как можно меньше скрипеть, я спустил ноги на пол, но эта кровать не была создана для беззвучных движений, может быть и к лучшему. Ее раздраженный скрип выражал возмущение ночными похождениями и не поощрял дальнейших, в буквальном смысле, шагов незнакомца. И Сидор Пантелеич раздался лёгкий стук в стекло. Я пытался рассмотреть того, кто стоял в окне. Незнакомец оказался незнакомкой. И Сидор Пантелеич? — Ну, голос был женский. Я приоткрыла окно. Я, видите ли, умер, Произнес это глухо, Думаю, что подобные вещи иначе не произносятся. Что? раздалось из за окна. Как умер? Я промолчал. Как умирают. Она сделала шаг и поскользнулась на покатой крыше. Я успел поймать ее холодную руку. Понятно, что после такого скольжения я не мог оставить гостью на крыше. Отодвинув стол... Помог ей спуститься в комнату, зажег свет. Я неседропентелеевич, я догадался. Он действительно умер? Мой печальный поклон. Павел показал на кровать. Прошу садиться. Если можно, наденьте, Павел, брюки. Вот так. Приняла командование на себя. Не ее задачей было напоминать мне о брюках. Надевая их, я подумал, что надо бы возмутиться, но промолчал. Подумав, надел рубаху. Ника она подала мне руку. Пожав ее, я спросил: "Это вы тут ходили несколько дней назад?" Она кивнула. На вид Нике было лет восемнадцать-девятнадцать. Одев, она решила меня еще и накормить, предложила выпить чая с конфетами. Конфет у меня не было, но с ними звучало слаще. Я не возражал. Раскладывая пакетики с чаем по чашкам, Ника сказала, что ее приход, наверное, выглядит странным. Я пожал плечами. Есть немного. Ника явно знала, где что лежит. Разлив чая, она подошла к одной из полок и из-за книг достала коробку. В отличие от прочих коробок, в этой оказались конфеты. Я взял одну и попытался надкусить. «Съедобны?» — спросила Ника, держа конфету мизинец на отлёте, я был галантен, слегка коминяли. "Давно лежат». Она впервые посмотрела мне в глаза. "А чего он умер?» "Так ничего. Кажется, сердечный приступ?" Я смотрел на Нику, подперев подбородок ладонью. Не назвал бы ее красивой, но было в ней какое-то обаяние, может быть, обаяние юности. Девочка улыбнулась. Я тоже. Расскажите о себе, попросил я. Ника была родом из Сольвычегодска. Приехала поступать в Академию Штиглица. Она вообще рисует, провалилась, домой возвращаться не захотела. В Сольвычегодске все друг друга знают, Злорадство, ну и все такое. Написала, что поступила и зависла в Петербурге. Где зависла? Негде. Сняла было комнату в коммуналке, но деньги быстро кончились. Случайно наткнулась на пустое помещение в мансарде, здесь за стеной. На двери висел замок, но оказалось, что он не закрыт. Хорошее такое помещение, если не считать некоторых неудобств. На лестничной площадке разговорилась однажды с соседом. Лестра дом представлял себе, как с соседом можно было разговориться. Оказывается, можно. Он увидел, как Ника входит в соседнюю дверь и спросил, что она там делает. Неопределенный жест Ники, ну, как бы: "Живёт. Ещё удивлен, там живет. А как? Очень просто. Все для этого имеется. В трубу врезан кран, не от умывальника, но набрать воды можно. И вообще все условия установлен даже в унитаз. А, ну хорошо. Ну и славно. Но если что-то нужно, не стесняйтесь, предложил заходить. И Сидор предложил. Да, предложил. Заходила. Ника надеется, что я не подумал ничего дурного. Так я ведь действительно не подумал. Через пару месяцев устроилась в дом престарелых, переехала туда. Еще раз поступала в академию Штиглица, еще раз провалилась. Все это время продолжала общаться с Исидором приходила к нему, а впоследствии, когда он снял дачу, навещала его там. И Сидор снимал дачу да, в Комарова, а потом исчез, уехал. Неделю назад из дома престарелых Ника уволилась естественно, потеряла свою служебную комнату. Решила вернуться на Пушкинскую, но дверь ее комнаты была опечатана, ну то есть той комнаты, которую она считала своей. Постучала к Чагину, никто не открыл. Закаленная жизнью перед трудностями не отступила. Поднявшись на крышу через черный ход, проникла в свою комнату через окно. В дальнейшем входила и выходила именно так, срывать печать считала неправильным. Раз или два подходила к окну Исидора, видела, что его нет. Думала, что он в отъезде, оказалось вот, сказала: "Жалко Исидора потеречь". "Жонг, что и говорить?" Вы можете продолжать заходить сюда, имея в виду бытовые мелочи. Спасибо, не хочу вас беспокоить. Мне проще спуститься в магазин. Я согласился. Каждый должен поступать так, как ему проще. Она допила свой чай. Вы его родственник? Я разбираю его бумаги для архива. Она помыла посуду и ушла через окно. И Сидор стал часто бывать у Спицына. Здесь у нас появляется новый источник сведений о Чагине. Книга Спицына "Мнемонист", вышедшая еще в советское время. В ней профессор рассказывает об изучении феноменальных способностей своего бывшего студента. В книге показано, как постепенно усложнялись и становились разнообразнее предлагаемые Чагину задания для запоминания. Сначала это были буквы кириллического и латинского алфавитов, расположенные в произвольном порядке. Когда Есидер справился с ними без видимого напряжения, буквы были заменены картинками. Так возникли ряды растений, птиц и капитающих. Единственная сложность для Чагина состояла в том, что он не знал тех или иных названий, при этом как облик неведомого растения, птицы, животного Так и его место в ряду были испытуемому хорошо известны. Так не назвав при перечислении рыб панчоусов, и Сидоров в нужном месте подробно их описал. "Вы когда-нибудь ели анчоусов?" спросил Спицын. "Никогда", ответил Чагин. "В Иркутске о них и не ведали, а я всегда думал, что анчоусы это растения». На следующий день Спицын повел и в ресторан и заказал анчоусы во всех мыслимых комбинациях. Официант смотрел на пришедших с уважением, угадывая в заказе причуды гурманов. Он был сама и даже сказал, что когда долго не ест анчоусы, то чувствует по ним как бы тоску. Наш коллега Спицын показал на Сидора. Не пробовал их уже двадцать два года. Анчоусы и Сидору совершенно не понравились. Следующим этапом было увеличение количества запоминаемых элементов. С этими заданиями Чагин справлялся так же легко, как и с предыдущими. Очень скоро спицаму перестало хватать изображений, и он вынужден обратился к цифрам. Это было не так наглядно и увлекательно, как с картинками, зато недостатка в материале не предвиделось. Увеличение сложности подтвердило ряд наблюдений, сделанных в ходе более простых опытов, а также в основополагающих опытах Хлурии и Выготского. Речь здесь, в частности, идет о том, что воспоминания испытуемого располагаются в определенной пространственной последовательности. Иными словами, то, что запечатлялось в голове, будь то цифры или картинки, память располагала в определенных знакомых мониманисто местах. На улицах, площадях и в парках такие места спицын называл фоном. Фон мог соответствовать месту, где событие попало в память, но мог от этого места и не зависть. Когда по просьбе профессора и Сидер назвал читаемую им сейчас книгу, то была книга Шлемне. Выяснилось, что все ее страницы были расставлены вдоль аллей Румянцевского сада. Сад этот очень небольшой, И потому страницы находились в тесном соседстве. Характерно, что текст Аминя был помещен в самом зеленом, самом тенистом его уголке. Илиаду, песнь вторую Чагин читал в летнем саду, но фоном ее описаний были причалы у Эрмитажа. Логика запоминания вроде бы понятна. Идея причаливания выражена ярче всего именно там. При этом есть здесь и некая нелогичность. Кораблей у Гомера такое количество, что их в большом порту не разместишь. А его чаги, память упорно ведет громадный флот к пятачку у зимнего дворца. Исключение в песне второй, сона Гамемнона, посланный Зевсом. Агамемнан и те, кому он этот сон пересказывает, располагаются у длинной решетки летнего сада. Почему? Потому что описание сна и пересказ описание — это один и тот же текст, который таким образом приводится в поэме дважды. Вероятно, слова оказались древним неотъемлемой частью события, и на них не экономили. На Наисідер это производит столь сильное впечатление, что он предоставляет Агамемнону дополнительную площадь. Исидор обращает внимание на то, что корабли в сущности не описываются указано лишь их количество в каждой из флотилий. Чагин записывает в дневнике, что прошедшие эпохи очень должно быть ценили точные указания. Спицин говорит ему, что в древности вообще невероятно много цифр, размеров, расстояний, возрастов, цифра тогдашним людям казалась важным выражением сущности. Если угодно ее сущности и набытием. Вывод профессора звучит неожиданно. Чагин, который запоминает все цифры, был бы в древности очень значимым человеком. С той же легкостью цифры и рисунки Чагин воспроизводил и в обратном порядке. Он их не вспоминал, а попросту считывал с картинки в своей памяти. Потому для Исидора не было разницы между осмысленным текстом и бессмысленным, например, произвольным набором слов или цифр. Собственный текст становился для него осмысленным лишь тогда, когда он целенаправленно в него вникал. В запоминании содержание не играло никакой роли. Качество запоминания зависело исключительно от положения запоминаемого в пространстве. Это наглядно продемонстрировал описанный спиценом опыт. Воспроизводя длинный ряд цифр, и Сидор в одном месте сбился. Спицын попросил его огласить цифры еще раз, и испытуемый сбился в том же месте. После небольшой паузы и в первом, и во втором случае он их все таки назвал. Когда опыт стали разбирать, выяснилось, что цифры Чагин расположил в комнате спицына. Те из них, которые вызвали затруднение, находились в темном углу. Чагину они попросту не были видны, как только глаза его привыкли к полумраку. Он смог их прочитать. Интересно, что в дневнике Исидора описывают воспроизведенные цифры в задании они шли тройками, так как он их видит. На подоконнике правого окна прямо по центру виднеются 385, рядом герань 758 и фиалка 221. В соседнем горшке по расширяющейся лесенке поднимается спарагус. Грузно переваливается через последнюю перекладину и проникает к нему окну, напоминает небольшое облако, переползающее через горный хребет, не застрявшего на заборе толстяка в зеленых штанах. В них тонут тройки 401 и 946. На левом окне пять луковиц в банках из под майонеза 783 129 505 646 444. Стекла в сравнении с правым окном кажутся еще более немытыми. Количество луковиц гармонирует с пятью плафонами на люстре 909 856 323 433 078. Случайность. Три башни резного буфета 545 723 122. Фотография склонившихся друг к другу головами пожилых людей предположительно родителей Спицена 456 356. Футбольная команда философского факультета в центре Спицын, нога на мяче игроков, как и положено, 11, будь я тренером, присвоил бы им эти номера: 878 235 567 888 903 117 771 854 577 7023. Это примерно треть рассыпанных по Спицинской комнате цифр. И Сидор скрупулезно перечислил местоположение остальных, словно лишний раз решил проверить свою память. Считаю, что можно ограничиться названными. В какой-то момент тайна кажется близкой к разгадке. Мнемотехнические средства, что, может быть, проще. Для запоминания используются приемы. Я тут поводил глазами по строкам из Сидорова дневника. Да, Чагин использует мнемотехнические средства. Да, он запоминает цифры на каком-то фоне. Я вот чего не понимаю, а как он запоминает их пусть даже и на фоне? Я, скажем, на любом фоне ничего не запомню. Спицын, по-моему, этого тоже не понимает.